Пока Юрий не понял, что это не забота, это тюрьма, и выход из этой системы только один — на кладбище. И в этом случае Юрке Суслику тоже несказанно повезло. Видимо, права была баба Зоя. Любит Бог Юрку. Видимо, дошли до адресата молитвы, которую старенькая Зоя Суслик каждый день отправляла Господу, ставя свечку в местной церкви. Началось все год назад. Его коллега из соседнего отдела поделился с ним радостью. Ты знаешь, Юрик, к о в е р к а я с л о в а говорил Андрей. Он был поляк, но мог сносно изъясняться по-русски. Компания в их центре подобралась интернациональная, между собой в основном говорящая по-английски. Поэтому Юра и Андрей иногда пользовались этим и говорили по-русски, чтобы их коллеги не могли понять, о чем они беседуют. Я решил уехать. Мама после смерти отца постоянно плохо себя чувствует. В прошлом году помнишь ездил домой, вот как раз на похороны и поспел. Уезжал с тяжелым сердцем, а сейчас решил, всех денег не заработаешь. С моим опытом я могу и в Польше работу найти, возможно, не такую интересную. Анджей, как настоящий ученый, измерял работу не деньгами, а в е л и ч и н о й открытий. Но зато буду рядом с матерью. Мне запретили кому-нибудь об этом говорить. Осторожность, ты же знаешь. Улыбнулся Анджей. Но я тебя знаю, ты могила, так что через месяц я исчезну. Ты мне звонить не сможешь. Но как только и ты решишь уйти из центра, то знай, я всегда тебе рад. И положил на стол листок, перевернутый написанным вниз. Юра тогда не обратил никакого внимания на данное обстоятельство. Листок сунул, не прочитав, в карман своего халата и забыл. Вспомнил он на нем лишь когда через неделю страшная новость разнеслась по всему центру: Анжея сбила машина на смерть. И это где? В Карловых Варах? Где движение д о о с к о м и н о й тихое и дисциплинированное? Именно тогда страшный холодок пробежал по спине Юрия. Когда же он прочитал то, что написано на листке, так беспечно оставленном в кармане рабочего халата, мир рухнул, и то, что оказалось за его руинами, было в черных тонах. Милый друг, писал Анжей д по-русски, мне кажется, что меня не отпустят. Уже год я веду переговоры, но меня всячески уговаривают. Устав от моих настоятельных просьб начальник вчера согласился, но когда он подписывал моё заявление, мне на секунду показалось, что он подписывал мне смертный приговор. Уж очень жалостливо он на меня смотрел. Возможно, надумываю, но я хочу, чтобы ты знал. Я всегда перехожу дорогу на зелёный сигнал светофора и никогда не хотел покончить жизнь самоубийством. Надеюсь, что мы с тобой обязательно увидимся, а это все мои нелепые страхи. Твой друг поляк Анджей. Вот так Юра узнал, что обречен на вечное рабство. Судьба, видимо, играя с ним, именно в этот момент, когда м о л о д у ш н ы й Юра почти смирился со своей участью, послала ему любовь. Она пришла оттуда, откуда меньше всего он ждал, но главное, что пришла. огромное и горячее, как вулкан, сметающее все на своем пути потоками чувств, все другие чувства, страх, отчаяние и безысходность. С появлением этого незнакомого до сих пор чувства стало еще горше ощущать свою беспомощность. Правду говорят, что любовь города берет. Хотя, возможно, это писалось о смелости, но когда появляется любовь, то идет в комплекте с этим чувством. В общем, Юра стал придумывать план, как можно выйти из положения, бросив на это все свои интеллектуальные силы. Самое главное, что он теперь предупрежден, значит вооружен. Он не пойдет как Анжей д на п р я м и к Он всех обманет. У меня все получится, вслух сказал Юра и испугался собственного голоса. Он прозвучал глухо в пустом номере отеля, словно чужой. Юра не предполагал, что когда-нибудь увидит этот город снова. Да что там! Он был уверен, что не вернется даже в Россию, когда через несколько лет упорного труда и, честно скажем, больших достижений руководство выбило для него гражданство Чехии. У Юры был порыв сжечь российский паспорт. Хорошо, что он тогда не поддался эмоциям. Сейчас пурпурная к н и ж и ц а как писал Маяковский, ему очень помогла. Ну и, конечно, как всегда выручила баба Зоя, царствие ей небесное, самый добрый, самый родной и любимый человек для Юрия. На похороны он не успел. Надо было собраться и закончить все дела, поэтому для начальства была придумана версия о том, что ему плевать на бабку, а вот квартиркой он не побрезгует. Поедет в наследство вступать через полгода. Европейцы, люди прагматичные и умеющие считать деньги, приняли эту версию как разумную и разрешили ему отпуск в Россию.